Глава сорок третья К вечеру новость облетела все поселение, пьяный город и Йосивару. Тут же начались шумные обсуждения, домыслы и пересуды. Выдвигались и отстаивались самые разные теории за и против этого брака. Некоторые предсказывали, что церемония будет признана совершенно незаконной, Другие сердито отрицали это. Малкольм и Анжелика находились в каюте катера. Впереди был причал, и, держась за руки, они увидели шумную группу с Джейми Макфеем во главе, собравшуюся там, чтобы поздравить их. Обещанная плохая погода так и не наступила. Лишь на склоне дня прошел легкий моросящий дождь. Ветер не утих, Небо хмурилось, но это не подмочило восторженного энтузиазма встречавших. — Ну, вот и начинается новая жизнь, миссис Струан, сказал Малкольм и обнял ее. Она поцеловала его, прошептав. — Да, мой дорогой муж. О, Малкольм, это звучит так непривычно, так странно, так чудесно. это не сон? Нет? Нет. Хотя я испытываю то же самое. Катер круто повернул, бросив их в объятия друг друга, отчего они расхохотались еще громче, и встал бортом у причала под радостные крики и подбадривание. Самая лихая швартовка, какая удавалась Боцману за всю жизнь. Ну-ка, поживей со швартовыми, ребятки! швартовыми, — приказал он, — но в этом не было надобности. Руки с готовностью подхватили концы и намотали их на кнехты. Матросы гурьбой хлынули помогать. — Поздравляем, Тайпен! — миссис Струан! — прокричал Макфей, перекрывая остальные приветствия, которые были слышны даже в клубе на другой стороне Хай-стрит. Клуб тут же опустел. все высыпали на улицу и присоединились к толпе, размахивая шляпами. Горнд и Норберт Грейфорд наблюдали за происходящим из верхних окон своей фактории. Возле каждого дома стояли китайские слуги, выпучив глаза. У северных ворот начали собираться самураи, привлеченные непонятным шумом. Министры и их помощники – Тонкими струйками стекались к причалу от своих миссий. Сэр Уильям с каменным лицом, в сопровождении улыбающегося Филиппа Тайрера и Майкл Масса Твита, Чечело потемнело от праведного гнева. Сергеев, сияющий и страстно что-то кричащий, Дмитрий, орущий поздравлений и размахивающий американским флагом, Саратары Андре, раздираемые восторгом от того, что этот брак осуществился, и бешенством от того, что с ними не посоветовались, Анжелику и Струана обступили со всех сторон. Со все большим трудом они старались протолкнуться сквозь толпу, где каждый желал во исполнении своего древнего права поцеловать невесту. Все мешали друг другу. Толчая стояла невообразимая. Она перепугалась и заметалась в панике. Это еще больше усилило напряженность среди стоявших рядом. Толпа закружилась и поглотила ее. Струан попытался пробиться к ней, орудуя своими двумя тростями. Джейми начал нещадно расталкивать всех вокруг. Кто-то сунул кому-то в ухо, И началась безобразная потасовка. Сэр Уильям крикнул часовым из морских пехотинцев. «Пойдите, расчистите им дорогу! Торопитесь, ради бога, или их раздавят!» Четверо солдат пустились бегом. «Филипп, проследите за ними и немедленно проводите струана ко мне в кабинет!» «Эй, ну-ка, там!» — проревел сержант, и демон толпы... иногда непонятно откуда возникающий в группе людей, исчез бесследно. Спокойно и твердо он начал расчищать проход. «Ведите себя пристойно! Дайте леди место!» Его приказу подчинились. В этот момент Струан оказался с нею рядом. «С тобой все в порядке, Эйнджел?» «О да, любовь моя!» «Теперь...» Когда люди вокруг нее расступились, паника исчезла. Она поправила шляпку. Перо оказалось сломано. — Посмотри, что случилось! — Позвольте мне помочь вам, — с важностью произнес Тайрер, взмахом руки предлагая другим удалиться. — Ступайте, ступайте, пошевеливайтесь! Вы перепугали ее до полусмерти! — С вами все в порядке, Анжелика. — Малкольм? — Конечно, — ответил Малкольм. Теперь, когда она была в безопасности, а его трости были при нем, радостное настроение вернулось к нему, и он прокричал, «Спасибо вам за то, что так тепло нас встретили! Благородный дом угощает всех! Бар-клуба открыт и останется открытым до последующих распоряжений!» Все ринулись в указанном направлении. Скоро на причале остались лишь Малкольм, Анжелика Макфей и Филип Тайрер и Майкл Твит, желчно возвестивший о своем присутствии. — Мистер Струан, эта церемония совершенно противозаконна, и я должен предупредить вас... Во... — Возможно. — Вы и правы, ваше преподобие. Но мне сказали иначе, сэр. Твердо ответил Малком, уже разработавший план для Твита, другой для отца Лео и третий для сэра Уильяма. Как бы там ни было, я считаю, что существует счастливое разрешение этой проблемы. Может быть, вы согласитесь зайти ко мне в контору завтра в полдень? Дом Господа нашего будет удовлетворен, сэр. Можете быть уверены на этот счет. Он прошептал Джейми, отвлеки его, и повернулся к остальным. Направляйтесь в контору как можно быстрее. Им пришлось пройти сквозь строй нескольких отставших торговцев, и потом Анжелика прошептала, Филипп, скорее. Они вдвоем побежали вперед, чтобы не встретиться с отцом Лео. Который приближался со стороны улицы так быстро, как ему позволяли его дородности сутана. Оказавшись в вестибюле фактории, где выстроились почти всеслужащие, впереди воргаши Чен, улыбавшийся стеклянными глазами, она нервно рассмеялась. Я не хотела с ним разговаривать. А почему бы и нет? Филипп сиял. Вы замужем, и делу конец. По крайней мере,. Сэр Уильям харкал кровью, едва услышав, и проклинал королевский флот Кеттерера Марлоу. Так что я полагаю, вы действительно замужем, но все, что я хочу сказать, это поздравляю. И вы позволите мне поцеловать невесту? Он не стал ждать ответа и по-братски поцеловал ее. Она обняла его и еще раз вздохнула с облегчением. В дверь вошел Струан вместе с Джейми Макфеем. «Заприте ее!» — распорядился он. Макфей и Варгаш налегли на дверь, вежливо, но твердо оттеснив нескольких более настойчивых торговцев, и задвинули засов. В следующую секунду к фактории подошел отец Лео. Подергал за ручку и забарабанил в дверь так, будто это были ворота собора. Но никто не обратил на этот грохот никакого внимания. Все кинулись в кабинет Малкольма, словно стайка расшалившихся детей и там попадали в кресла Все, кроме Малкольма. Шампанского, Чен. Благодарю вас, Варгаш. До свидания, — сказал он, приняв поздравление, и добавил на кантонском, обращаясь к Чену. открывая вино, медоточивый рот. Джейми Макфей захлопнул дверь и опустился в оставшееся пустым кресло. — воскликнул Малкольм, сам похожий на игристое вино. — Я и не думал, что все так выйдет. Филип, еще раз спасибо за добрые пожелания и тебе тоже, Джейми. Ты хорошо себя чувствуешь, Ангел? Да, мистер Струан. Чудесно. Благодарю вас. Все это замечательная новость, Малкольм, сказал Тайрер. И кстати, вы не могли бы встретиться с сэром Уильямом как можно скорее? То, как он сказал это. Так осторожно, словно, между прочим, когда все они знали, что этот приказ ему проорали в лицо, вызвало внезапное молчание, которое разбилось в дребезги, когда все они истерично захохотали. — Завтра днем! С удовольствием! — ответил Малкольм. Их бокалы быстро наполнились, еще быстрее опустели и снова были наполнены. Все говорили громко, и никто никого не слушал. Дверь тихонько приоткрылась. Варгаш знаком подозвал Макфея и что-то зашептал ему. Джейми кивнул. — Я буду через пять минут, Тайпен. Вы извините меня. И принеси послание для... для миссис Струан. Мистер Саратар хочет лично добавить свои поздравления у себя в миссии как можно быстрее, и... И священник... «Хотел бы коротко повидать вас обоих». Джейми, сначала допей свой бокал. Варгаш, пошлите записку саротару. Передайте ему, что мы поставим его номером первым в нашем списке, но сначала скажите отцу Лео, чтобы он был здесь завтра днем, в пять часов, здесь, в моем кабинете. Варгаш исчез. Малкольм заметил тень на лице Анжелики. — Я встречусь с ним, Эйнджел. Тебе не придется с ним разговаривать. А к воскресенью все успокоится, я обещаю. Все под контролем. Как только стемнеет, мы незаметно проскользнем назад на катер. — На катер? Зачем, Малкольм? Господи, зачем это нужно? Еще один сюрприз. Мы ужинаем на борту горцующего облака и останемся там на ночь. Потом... «Завтра будут еще сюрпризы. Много-много сюрпризов. Нам еще нужно спланировать медовый месяц. Мы отбудем через час, и тебе не нужно переодеваться. Я распорядился, чтобы Асо упаковала для тебя кое-какие вещи, и они уже на борту». Он повернулся к Джейми. «Тебе нужно идти?» «Что стряслось?» «Я договорился с Горнтом о встрече и совсем забыл о ней в этой суматохе. Он ждет меня в приемной». Горнт просил Варгаша передать вам обоим поздравления от него и от Норберта. «Поблагодари его, но не отлучайся ни на секунду». «Поблагодарите его и от меня тоже, Джейми», — добавила Анжелика. «Разумеется, мисс Струан». Макфей пытался привыкнуть называть ее этим именем. Оно выговаривалось с трудом и звучало неестественно. Эти два слова были прочно связаны с «тесс Струан». а в последнее время, всякий раз, когда он думал о ней, у него разыгрывалась желчь. Едва он услышал о женитьбе, вся эта история с адмиралом, письмом Малкольма в Гардиан и вчерашним заявлением стало ему понятно. Даже время дуэли, точно вписанное в общий план. — Анжелика, — говорил Струан, — почему бы тебе не освежиться? Я собираюсь сделать то же самое. И через час мы выезжаем. Мне как раз нужно обговорить кое-что с Джейми. Они поцеловались, и она вышла. На Кантонском он сказал Чену, чтобы тот приготовил горячую воду для его жены и для него самого. Затем мы отправляемся на горцующее облако. Все готово? Да, господин. Хорошо. И смотрите, чтобы вы все трое вели себя тихо, как летучие мыши. и были довольны, как свиньи в навозе. Повернувшись к Тайреру, он учтиво добавил по-английски, «Филипп, надеюсь, вы нас извините. Начиная с завтрашнего дня начнутся большие празднества по всему поселению, свадебное торжество и так далее с официальными приглашениями. Пожалуйста, передайте сэру Уильяму мое почтение и прошу вас». «Никому не говорите, что мы проведем сегодняшнюю ночь на горцующем облаке, даже сэру Уильяму. Я не хочу, чтобы пьяные грубияны кружили вокруг нас всю ночь напролет. Мы хотим побыть наедине». «Хорошо?» «Понимаю, понимаю. Еще раз поздравляю вас. Тайрор был рад уйти. Ему еще нужно было повидать на каму». чтобы закончить еще одно краткое послание Тайро-Анзио, прежде чем сможет перейти мост и встретиться с Фудзико. После военного совета, состоявшегося сегодня утром между сэром Уильямом и сэротаром, во время которого были согласованы окончательные детали запланированного обстрела Эдо и всей карательной кампании, Андре, присутствовавший там вместе с ними, прошептал, «Фудзико?» Умирая от желания видеть вас, все готово для вашего свидания. Она даже настаивает на том, чтобы устроить пир на японской латы, прислуживать вам, так что приходите голодным и с пересохшим горлом, но не забывайте вести себя жестко. Когда они остались одни, на лице Малкольма стала заметна усталость. Джейми. — Налей мне, будь добр. — Спасибо. — Все подготовлено. — На сегодня, да, и на завтра тоже. Аток и Асо уже на корабле вместе с сундуками. Чен отправится вместе с вами и миссис Труан, насколько мне известно. Ни одна душа, кроме них, Стронгбоу, меня. И вот теперь Филиппа не знает. что вы ночуете на горцующем облаке. — Хорошо. Филипп был ошибкой, ну да ладно, — сказал Малкольм. Я слишком увлекся. Но все должно быть нормально. Он не станет трепать языком. Что нужно Горнту? — Просто уладить окончательные детали, — Макфей посмотрел на него. Разве после женить бы тебе не следует взглянуть на это по-другому? — Может быть. Но только если Норберт принесет извинения. Горнт хотел поговорить с тобой наедине, если ты выкроешь для него минуту, хорошо? — Скажи ему, это все, о чем может идти речь. Дружелюбие Горнта заполнило всю комнату. Малкольму... Он показался очень старым товарищем. — Шампанского? — Благодарю вас, Тайпен. Могу я вас поздравить? — Можете. Ваше здоровье и ваше, сэр. — Извините, но нам нужно спешить. Завтра времени будет больше. Что произошло? — Я хотел сообщить вам конфиденциально. что завтра мистер Грейфорд собирается принять ваш компромисс. Дуэли не будет. Струан улыбнулся. — Это лучшая новость, какую я... Нет, вторая лучшая новость, какую я услышал за весь день. — Да. Лицо Горнта стало жестким. — Если он действительно намеревается это сделать... А, я думаю, вы должны быть готовы к предательству. Сожалею, что, возможно, порчу вам великий день, но мне хотелось предупредить вас. Я знаю, что он передумает». Малкольм посмотрел на него, потом кивнул совершенно спокойно. «От Норберта и всех броков». «Мы ожидаем предательства каждый день с утра». Они сдвинули бокалы. «Здоровье, богатство и счастье». Оба ощущали теплоту атмосферы. Малкольм отметил в гости что-то любопытное, но никак не мог определить, что это было. «Ваши планы на завтрашний день не изменились?» Вы передадите мне информацию, которая мне нужна? О, да. Горн поднялся. А мой контракт? Он готов. Моя подпись будет засвидетельствована завтра. Спасибо. До завтра. И еще раз поздравляю. Снова Малком Скорее почувствовал, нежели увидел в его глазах непонятную усмешку. «Вы ждете его с таким же нетерпением, как и я». Горнт словно отвлекся от каких-то своих мыслей. «Да, это будет еще один великий день. День последний и день первый». «Как приятно видеть вас, Райкотян. с улыбкой сказала Мэйкин, сидя на коленях напротив нее. «Мы так давно не беседовали». Она была мамой сан дома Глицинии и хозяйкой Койко. Обе женщины находились в самом дальнем и надежном убежище Райко. «Да, благодарю вас. Для меня это большая честь», — ответила Райко, — В восторге от того, что видит свою старую подругу, хотя и немало удивленная той готовностью, с которой Майкин откликнулась на ее приглашение прийти поговорить о делах. «Пожалуйста, угощайтесь. Угорь особенно вкусный. Саке или бренди-гайдзинов?» «Сначала саке, пожалуйста». Мейкин приняла чашечку от внимательной прислужницы. — Дела, должно быть, идут хорошо, — подумала она, отметив дорогое убранство этого уединенного тихого домика в саду трех карпов. Хотя времена теперь тяжелые. Гайдзины, какими бы отвратительными они ни были, по счастью, плохо представляют себе ценность денег. Сборы высоки. а стоимость горячей воды чистых полотенец и духов незначительна. Они рассмеялись, наблюдая и выжидая.